Глава 6 Величественный деловой кабинет. Иван Викторович Чернов любил здесь не только работать, но и проводить свободное время. Стены частично облицованы темным деревом с плавными боковыми изгибами. Массивный рабочий стол из темного дуба с элегантной формой в стиле минимализм занимал центральное место кабинета у широкого окна. Его редкие элементы, на которых сверкали солнечные лучи, Будто бы отражали статус хозяина кабинета. Бежевые кресла и кожаные диваны гармонировали с атмосферой интерьера. Должно же хоть что-то казаться мягким и воздушным. На стенах старинные картины в самых обычных деревянных рамках, которые мог бы сделать и семиклассник на уроке труда. Иван Викторович считал мавитоном и откровенной глупостью золотые багеты со множеством мелких деталей, ведь они только отвлекали внимание от картин. Под стильным интерьером скрывалась встроенная система безопасности, скрытые датчики и бронированные панели для двери и окон. Современные технологии и множественные артефакты маскировались под декоративные детали, оставаясь видимыми только для хозяина кабинета. За столом гордо восседал сам Иван Викторович и курил трубку. Слеющий в ней душистый табак еще утром впитывал свет артефактных светильников сочными зелеными листьями где-то на окраине Москвы. У каждого уважающего себя благородного должно быть небольшое хобби. На мягком кресле сидел средний сын Максим. С все такой же фирменной короткой прической и шрамами на лице и руках, разве что их стало больше. Он докладывал отцу о выполненных задачах, своих свершениях и прочих событиях, которые посчитал достаточно важными. Конечно, у главы рода полно советников, информаторов и разного рода теневых агентов. Однако ничто из этого не заменит общение с собственным сыном, ведь только так можно понять, что у него в голове, и решить, какую следует уготовить ему роль в роду. На кожаном диване тем временем располагался старший сын Геннадий. Его усы и борода якорь были ухожены и аккуратны, как никогда, а деловой костюм отлично сидел и подчеркивал закаленное тело искателя. Геннадий уже рассказал отцу обо всем, что посчитал достаточно важным, а потому без зазрения совести достал планшет из пространственного хранилища и погрузился в мир скотоводства и земледелия. Он недавно поборол эту свою слабость, но совершенно случайно увидел на одном из столичных билбордов, что в забавной ферме вышло большое обновление, а Геннадий давно мечтал разводить форель, выращивать виноградник и делать вино. При его возможностях он легко бы мог заняться этим в реальной жизни. Вот только сложно все это и скучно. А еще нет столько свободного времени. «Так, ммм, а еще я нейтрализовал производство красных капель в Уфе», сказал Максим и на том собирался заканчивать. «Теперь род Журавлевых нам будет должен». «Наркоманов будет меньше», — кивнул Иван Викторович. «Это хорошо. Остальное плохо. Как ты думаешь, Максим, что мы можем получить от Журавлевых, этих жалких благородных?» у которых всего лишь мебельное производство в нескольких городах, новым ширпотребом поместье и офис обставить. Смешно. Ты действуешь неправильно, понимаешь? Журавлевы просто использовали тебя, чтобы решить одну из проблем своего города и... Глава рода задумался? Да и угадаю. Они даже не просили тебя об этом, а значит, строго формально ничем не обязаны. «Головой нужно учиться думать. Ты уже не в том возрасте, чтобы приносить пользу рода одними только зачистками». «Что? Серьезно?» — нахмурился Максим. «Отец, ты говоришь, что мои дела не соответствуют возрасту? Гена вон вообще на планшете во что-то играет». Иван Викторович сморщил лоб и взялся за виски. «Припираешься. Тебе как будто снова пятнадцать, а я застукал тебя в стриптиз-клубе». «Ну, было и было». Максим пожал плечами. Он едва не улыбался, вспоминая те беззаботные времена. «Гена, слушаешь?» «Да», — старший сын посмотрел на отца. «Если будешь так же полезен роду, то можешь себе игровую студию купить, и они будут делать для тебя все, что ты захочешь. Мне все равно, только не теряй хватку». «Да, отец», — ответил Гена. Он как раз сейчас выпускал виртуальных мальков форели в виртуальный водоем. Раздался стук в дверь, который отвлек их от разговора. «Анна, войди!» — сказал микрофон Иван Викторович, а среднему сыну указал жестом освободить кресло. Анна вошла в кабинет, поприветствовала всех и села в кресло, которое в детстве они с братьями очень уж не любили. Сперва танцующая с мечами рассказала про некоторые свои достижения, принесенную пользу роду. Глава рода все это время одобрительно кивал, а затем сказал, что пришло время обсудить младшего брата. «СМИ только об этом и твердят!» — говорил Иван Викторович. А интервью увидели. Молодой Двинин пророчит роману «Большое будущее». «Анна, ты была в том рейде. Что ты можешь нам рассказать?» «Да, расскажи. А то смей этим верить. Ну, такое себе», — сказал Максим. Геннадий слышал, что тема разговора сменилась, а потому отложил планшет. Не просто было оторваться от игры, но разговор про Рому ему явно был интереснее. «Хорошо, я расскажу». Анна поправила на шее наушники а про себя подумала, только бы не ляпнуть про големов, только бы не ляпнуть. И в итоге Анна ничего лишнего не сказала. Братья и отец ее выслушали, после чего встреча завершилась, и все отправились по своим делам. Иван Викторович сидел в своем кабинете и думал, что он действительно недооценил младшего сына, очень недооценил, ведь теперь похоже на то, что он не просто доказал силу, а выбился из пешек в дамки. Геннадия не особо впечатлил рассказ сестры. Но только потому, что он уже знал о реальных силе и уме младшего брата. Видел его в деле, знаком с его друзьями. А потому он не сомневался, что у младшего есть все шансы обойти их с Максимом. Что до Максима, то рассказ сестры впечатлил его до глубины души. Прежде он считал, что в будущем главой рода, скорее всего, станет Геннадий. Но теперь не был так в этом уверен. А еще Максим решил, что на всякий случай, чисто для еще одного уровня подстраховки, все-таки нужно избавиться от тех, с помощью кого Роман мог бы выяснить, Кто именно нанял убийцу с духовным оружием? Больше гильдия искателей не обязывала меня отправиться в обязательный рейд. По крайней мере, пока. Но мы все еще находились в столице. Здесь можно спокойно отдохнуть, и было чем заняться. В один из дней гора обратился ко мне. «Рома, мне нужно вернуться в Железноград». «Да, разумеется», — ответил я. «Постой, ты сейчас спросил у меня разрешение?» «Нет, Виктор, мое разрешение тебе не нужно. Это я должен благодарить тебя, что ты согласился мне помочь». «Ну, тоже верно», — улыбнулся он. «Тем не менее, я все равно должен был предупредить об этом. А то мало ли, какие планы ты строишь». Виктор уехал. Ему нужно быть рядом с Надей. С этим все понятно. Цветы бабочки уже добывали и без здоровяка, кроме того, как сказал сам Гора. Он хотел помочь Матвею или подменить его, а то мы оставили нашего поэта одного отдуваться за всех. Кристина тоже не могла отдыхать со мной вечно. Ее вызвали родичи для решения каких-то важных дел. Она не могла их подвести, но обещала оставаться на связи. Вскоре я начал откровенно скучать. Уже подумал вернуться в Железноград, чтобы заняться делами, но внезапно со мной связался сам Федор Алексеевич Двинин. Помолодевший, да, но я все равно не считал правильным называть его просто Федя. «Алло, алло», — говорил молодой парень, держа перед собой телефон. Почему-то он позвонил по видеосвязи. «У аппарата?» «У аппарата, Федор Алексеевич». Едва сдерживая улыбку из-за комичности ситуации, ответил я. «Отлично, Чернов. Хочешь пойти со мной в рейд? Будет много людей, быстро закроем подземелье да по домам. Но ты подумай хорошо, дважды звать не буду». «Разумеется, я согласен». «Молодец, боец. Нечего зря время на раздумья тратить». Он сообщил мне время и место встречи, а после попрощался. «А как тут сбросить? Алло?» «Я сброшу», — ответил я, только потянулся пальцем к кнопке, как тут же услышал проклятие в адрес непонятных современных смартфонов. Из разговора с Двининым я понял, что скрывать свою активность как одного из реформаторов он больше не собирался, да и не было у него уже такой возможности. Ведь после интервью каждый из консерваторов знал, что Двинин не только не на их стороне, но еще и один из самых ярых противников. Так или иначе, конфликт противоборствующих лагерей обострился, все к этому и идет. Бойцов молота я решил с собой не брать. Во-первых, Федор Алексеевич их не звал, а во-вторых, не буду же я вечно брать с собой родовых искателей. Я велел им сходить в рядовой рейд без риска, а затем отдыхать и ждать следующих распоряжений. В центре для искателей собралось где-то человек 70. Кстати, недавно я думал обо всем этом и понял, кто еще может помогать консерваторам в противостоянии с реформаторами. Секрет в поле Шинеля на самом деле. Но когда занят другим, упускаешь из виду даже такие мелочи. То подземелье, которое мы недавно закрыли, находилось как раз рядом с одним из столичных центров для искателей. Надо ли говорить, что после такого центр просуществует недолго? А ведь это многомиллионный бизнес. Вот и получается, что богатым, благородным или успешным бизнесменам, что владеют центрами, закрытие подземелья не просто невыгодно, оно буквально уничтожает их бизнес. Разве что можно превратить центры для искателей в обычные ТРЦ. Вместе с другими искателями мы собрались в просторном зрительском зале. Причем здесь были искатели в основном в два раза старше меня, а некоторые так и вовсе годились в деды. Однако это не было сборищем слабаков. У каждого искателя аура такая, что понимаешь, силы там еще ого-го. Позже на сцену вышел сам Федор Алексеевич в облике молодого парня. Немолодые мужчины и женщины, и без пяти минут пенсионеры повскакивали со своих мест и начали молча аплодировать. Необычно видеть, как старшее поколение так восхищается молодым парнем, даже если он разумом старше большинства. Но не это меня впечатлило, а то, сколько среди немолодых людей может быть реформаторов. Они ведь все поддерживали Двинина, черт возьми. В тот день пришло осознание, что опыт и мудрость не только на стороне консерваторов. Сразу после обсуждения всех подробностей мы отправились в подземелье. Но не в то, что рядом с центром, а в другое. Именно оно нам как раз подходило. Что же, этот центр для искателей просуществует еще какое-то время, ведь его подземелье едва ли представляет интерес для реформаторов. Еще больше, чем такая толпа реформаторов почтенного возраста, меня впечатлило только то, как мы легко и быстро закрыли подземелье. Помню когда-то, и раньше было нечто подобное. Я еще удивлялся, что все так просто и быстро. Так вот, никогда раньше не было реально просто и быстро. Мы шли по этажам, как чума по Европе. Мы убивали боссов одного за другим, будто они и не боссы вовсе. А самые обычные монстры, которые за счет убийств других просто разожрались и стали чуточку сильнее. А уж как мы собирали ресурсы. Примерно с такой же скоростью стая пираний разделалась бы с тушкой бройлера. После закрытия подземелья я осознал, что и так давно знал. Как бы то странно ни звучало, людям нужно объединиться так, как никогда прежде. И только тогда мы сможем победить подземелье. И все бы хорошо, если бы чертовы консерваторы не совали палки в колеса. Возможно, на их веку не случится прорыв. Но в будущем это неизбежно. А мне прийти такой подход к жизни? После нас хоть потоп? Нет, это не про реформаторов, и уж точно не про меня. Если говорить о каких-то более приземленных и материальных ценностях, то из подземелья я получил достаточно. Перенял хитрости и умения более опытных искателей. Они охотно общались со мной и делились знаниями. Стоило мне лишь назвать свои имя и фамилию. За эту рекламу спасибо нужно сказать Двинину. К слову, благодаря ему же и тому, что я проявил себя в рейде, у меня появилось много новых заказчиков. Причем, что важно, это были не рядовые искатели или капитаны родовых гвардий, а настоящие, прожженные многолетним опытом убийцы монстров и мастера по закрытию подземелий. Ковать оружие для таких людей – это большая честь. Ну и чего скрывать, деньги тоже огромные. Один из многих баров на окраине Москвы. За столиком трое искателей: Два парня и девушка. Первый парень смотрит на девушку влюбленными глазами, второй – виноватыми. Девушка отвечает первому парню взаимностью, второй вызывает у нее неконтролируемую агрессию. Но она вроде бы немного научилась держать ее в узде. Денис, Макар и Алина скромно выпивали, заедая пиво разными сухариками, чипсами, орешками и прочей вредной едой, в которой весь вкус практически от одних только соли и специй. Странная связь между Алиной и Макаром отнюдь не исчезла. Но речь не про романтические отношения. Иначе бы Денис не пустил свою возлюбленную на эту встречу, а пошел один, причем не с самыми добрыми намерениями. Теперь, когда он встречался с той, от кого был без ума, Денис чувствовал себя совсем иначе. Он будто бы обрел силу и уверенность, которая у него никогда не было. «Наверное, Иван всегда себя так хорошо чувствует», думал Денис, но точно не завидовал другу. «Я понимаю, что это просто борьба антиподов, но мне сложно сдерживать агрессию», проговорила Алина, глядя в глаза Макара. «Знаю». Мужчина виновато пожал плечами. «Я просто хотел извиниться, что все так вышло. Ты попыталась мне помочь, а я обжег тебя своим даром». Макар жадно пил пиво. Мне следовало сказать о нем сразу. «А мне догадаться, что среди нас есть кто-то с...» прокашлялась девушка. «Нас же учили этому, но я прежде не встречала таких, как ты». «Редкий дар», — кивнул Макар. «Жаль, его нельзя приглушить. Я до сих пор вспоминаю лица тех парней и девушки» которые подарили мне силу. «Ты не виноват», — уверенно проговорил Денис. Но в ответ Макар только хмурится. «Ведь он знает, черная магия всегда требует платы. Всегда!» В этом же баре сидел Артур и выпивал пиво. Большие кружки с янтарным пенищимся. Теперь он мог пить столько, сколько душе угодно, ведь практически не пьянел. Однако без хорошей компании и самого чувства опьянения это просто не имело смысла. Вот только Артур этого еще не успел понять. Парень все еще не мог выкинуть из головы Вику, которая уже точно бросила его в последний раз. Отношения с друзьями, Ирой, Владом и остальными совсем перестали складываться, а потому объединение искателей быстро развалилось. Артур не знал, как сложилась судьба его друзей, потому что он уже давно приехал в столицу, чтобы стать сильным искателем, и уже больше никогда не возвращаться в тот провинциальный городок. И все могло бы сложиться очень даже удачно. Однако Артур умер в подземелье несколько дней назад. Но как же так сложилось, что он теперь сидел в баре? Очки. Артур постоянно поправлял не самые модные солнцезащитные очки, но зато самые светонепроницаемые. Артур скрывал свои глаза, которые теперь светились, причем ровно так, как глаза каменных воителей в том самом подземелье, про которое сейчас жужжали все СМИ. В момент своей смерти Артур погрузился во мрак, и ровно в этот же момент в подземелье на другом конце Москвы Двинин прикоснулся к ядру, И тем запустил процесс. Странные вещи начали происходить во всех подземельях. Артура что-то резко вытянуло и бросило обратно в жизнь. Все равно, что щенка из бурной реки на твердые камни. Парню пришлось непросто. Он испытывал невероятную боль. Но ощущение новой силы заглушило ее. Искатель легко перебил монстров, против которых у него не было прежде и шанса. После сокрушительной победы Артур понял, что он — это теперь некто совсем другой. Кроме как напиться до беспамятства, Артур сейчас хотел только одного — отомстить Чернову. Схватить его за голову и силой собственных рук размазжить черепную коробку, как переспеший помидор, и чтобы сок во все стороны, а мякоть между пальцев. А самое удивительное в том, что Артур не сомневался. Силы ему хватит. Он закинул за кадык еще две кружки, вытер бородатое лицо рукавом и вдруг увидел знакомое лицо. За дальним столиком сидели трое. Какой-то доходяга в черном плаще с длинными волосами. Девушка и ее парень. Из всей троицы Артура заинтересовало только лицо парня. Он наконец-то вспомнил, где прежде его уже видел. А потому хищно улыбнулся, а глаза под очками сверкнули ярче прежнего. Научные сотрудники под руководством профессора Саганова стали первыми, кто заметил, что закрытие опаснейшего подземелья вблизи Москвы не прошло бесследно. Судя по новостям из СМИ, Ядро было разрушено, однако само подземелье еще не закрылось, но артефактные приборы уже фиксировали выплески энергии. И что-то совсем странное. Саганов связался с коллегами из многих других стран. Как он выяснил, аномалии в подземельях начались по всему земному шару. Монстры становились сильнее, ловушки смертоноснее. И это точно было не совпадение. Где-то в глубинах самого древнего подземелья на земном шаре, куда не ступала нога искателя, шевельнулось что-то огромное. Скалы на этаже содрогнулись, словно ощущали удары сердца невыразимо могучего существа. Просыпается нечто древнее и страшно злобное. Существо невиданных масштабов и силы. Один факт его существования просто недосягаем для человеческого разума. Одна только его аура способна разорвать на мельчайшие частицы слабых искателей. Древнее нечто спало тысячелетиями и черпало магическую энергию из подземелей, а теперь некоторые из тех, что уже давно закрепились в этом мире, оказались закрыты, а потому отрезаны от источника своей власти. Дармовой поток силы ослаб, от чего пробудилось существо, которое давно ждало в темноте, чтобы поглощать и разрушать.